Бежал к немцам, и проклятая авиабаза в Массуле так и продолжала оставаться нацеленной на Баку, нервируя Кремль. Сталин ничего не сказал. Пусть потешится накануне смерти. С 1 июня в Красную Армию под видом учебных сборов был призван еще почти миллион запасников. Из этого даже никто не делал особой тайны. Даже армейская газета Красная звезда открытым текстом объявляла, в частях Красной Армии развертывается переподготовка призванного рядового и младшего начальствующего состава. В армии вольются целые сотни тысяч бойцов, знающих старую материальную часть, но не вполне еще знакомых с новой материальной частью. Задача кадров Красной Армии состоит в том, чтобы дать возможность этим сотням тысяч бойцов овладеть новой военной техникой в короткий срок. 2 июня секретарь ЦК ВКПБ Щербаков сделал доклад о текущих задачах пропаганды, где, повторив почти слово в слово речь Сталина 5 мая, добавил Красная армия, широко использовав достижения отечественной и мировой военно-технической мысли, перестроилась организационно и серьезно перевооружилась на основе опыта современной войны. Наша Красная армия готова к любым неожиданностям. Заканчивая свою речь, секретарь ЦК подарил партактиву еще одну формулировку для пропаганды и агитации, заявил «Красная армия» готова на чужой земле защищать свою землю. Это было великолепно, а потому и встречено оглушительными аплодисментами. Примерно в то же время президент СССР Калинин, скорбя по своей сидящей в ГУЛАГе жене, выступал перед слушателями военно-политической академии имени Ленина. На вопрос, когда же начнется война с Германией, всесоюзный староста воскликнул «Чем скорее, тем лучше! Мы все ждем этого и свернем им, наконец, шею!» Однако англо-американские провокаторы и поджигатели войны не прекращали своих усилий стравить СССР и Германию. В начале июня Нарком Госбезопасности Белорусской ССР Цанава устав от круглосуточных массовых расстрелов населения в Куропатах, на предмет очищения стратегического тыла Красной Армии от потенциально чуждых и опасных элементов, сообщил Москву, что немцы опубликовали в варшавских газетах распоряжение, запрещающее распространять слухи о якобы предполагавшейся войне между Германией и СССР. Виновные караются наказанием до пяти лет тюремного заключения, но, несмотря на это, разговоры о войне Германии с Советским Союзом не прекращаются. Сталин нашел эту меру, принятую германскими властями, совершенно правильно, и инструктировал Лаврентия Павловича, давайте распространителям подобных слухов в СССР десять лет лагерей. Меньше чем за месяц за распространение подобных слухов было посажено около 10 тысяч человек. Ни один из них не был освобожден после 22 июня. А последний суд в Ленинграде за распространение подобных слухов имел место аж 11 июля. 6 июня товарищу Сталину представили «Перевод». хулиганской статьи, появившейся в одной из ведущих американских газет, где говорилось, когда после первого же залпа Бисмарка взлетел на воздух символ британской империи линейный крейсер «Худ», считавшийся самым крупным и самым мощным кораблем в мире, когда немецкие парашютисты без особых усилий захватили «Крит», Стало очевидно, что Англия остается надеяться только на милость всемогущего Бога и что намерение мистера Гитлера захватить Британские острова не только совершенно серьезной, но и вполне осуществимой способность же...